Глава четвёртая. Лекарь. Староста явился на место боя спустя пять минут. Он прибыл в сопровождении десятка дюжих селян, и, увидев его, я с трудом удержался от улыбки. От добродушного мужичка, который встречал нас у ворот дома, не осталось следа. Вместо него передо мной стоял дядька в горке с кепкой восьмиклинкой на голове и карабином в руке. «Но, милоздри ведьмаки, как успехи!» — важно поинтересовался он. «Этих убили», — Денис указал на останки обугольных тел и упыря, которого я добил косой. «Но, думаю, на том берегу их осталось еще много». Он указал за широкую ленту реки, на скрытый за густым туманом берег. От этих слов староста заметно побледнел и отшатнулся, а от былой серьезности и уверенности не осталось и следа. «Но ведь вы поможете нам, милздри запричитал он. «Ведь поможете!» — Постараемся, — ответил я, — но для этого нам нужно побольше узнать про этих тварей. Я пнул ботинком единственную уцелевший труп и продолжил. — И для этого нам нужен мешок. Надеюсь, ваш лекарь, сведущий в анатомии? Староста сдвинул на лоб кепку и задумчиво почесал в затылке. — Да вроде бы чему-то обучен, — неуверенно произнес Ильич наконец. — Нет, как лекарь-то он превосходный, а вот как анатом. Вроде бы в академиях снежинских учился. «Надеюсь, этих знаний нам хватит», — ответил я. «Вы нашли мешок?» Ильич кивнул и обернулся к мужикам. Те с опаской подошли к мертвецу. Один из селян достал мешок и расстелил его на земле. Денис шагнул было к ним, но я его остановил. Вызвал двойника, и темный силуэт без труда поднял тело, переложил его в мешок, и тут же растворился. «Вот теперь нормально», — заключил я. Мужики переглянулись и с опаской взялись за углы куля. Потащили его прочь. Мы же направились следом. Иван Ильич, что же вы не предупредили нас, что нежить этой силой владеет? Как бы, между прочим, начал я разговор. Староста удивленно посмотрела на меня. Какой такой силы, Михаил Владимирович? Отродясь, у них силы никакой не было. Ну как не было? Мягко поправил его я. Когда они из реки выбрались, то могли защиту создавать. А один из безмозговых, этих еще и криомастером оказался, пытался меня иглами ледяными прибить. От моих слов глаза старосты стали похожи по размеру на большие монеты. «Какой еще криомастер?» — глупо уточнил он, вводя нас взглядом. «Вы, верно, меня разыгрываете, Михаил Владимирович. Защиты магические они ставить умеют, это верно, как и другая нежить. Но щиты те слабенькие, так что наши дружинки хоть с трудом, но справлялись с ними». Но чтоб безмозговые те магики кидались, да не было такого ни разу. — А ведь не врет от старста, он и правда не знал ни о чем таком, — подтвердил Александр. — Уж я от ложбы бы мигом учуял. На этом берегу зомби что-то ослабляет, поэтому деревня и простояла так долго. Мы с Денисом переглянулись, и, судя по выражению лица брата, он был того же мнения, что и наставник. На этом я решил допрос окончить, и остаток дороги мы прошли молча, тем более идти до местной лечебницы было недалеко. Лечебница больше походила на барак. Длинное здание с железной крыши, выкрашенной в красный цвет, было обнесено невысоким забором из редкого штакетника. На пороге, освещенном большой лампочкой с банкой вместо плафона, стоял мужик в белом халате, на на тельняшку. Он флегматично смотрел на приближающуюся процессию и курил. Кольца сизового дыма поднимались высоко и таяли в темноте. Рядом с лекарем сидел толстый серый кот и неспешно намывал усатую морду. При нашем появлении он оттер ногу хозяина и скользнул под навес, где лежали дрова. Здрав, будь лапин! сказал староста и толкнул калитку, которая тотчас упала на земь. Ох! Все никак руки не дойдут починить! Лекарь расслабленно пожал плечами и щелчком пальцев отправил окурок в стоящую у нижней ступени большую консервную банку с надписью «Иваси». — Так ты мужиков попроси. — Да эти мужики обо мне вспоминают только когда им прокапаться. Надо ли зашить порез какой? — с детской обиды сообщил Лапин. А потом махнул рукой. — Чего надобно? — Тут к нам ведьмаки пожаловали, — пояснил старстый и указал в нашу сторону. — Еще гости пришли из-за реки. При упоминании пришлых лекарь вмиг посерьезнел и неожиданно прытко зашагал нам навстречу. От него пахнуло до того густым перегаром, что я невольно занюхал рукав. — Здравы будьте! — отрапортовал медик и посмотрел на нас. — Кто ранен? — Ни у кого нет серьезных повреждений, — пояснил я. — Только княжна Серова повредила ногу в доме Семеновича. — Глупости! — фыркнула девушка, но оперлась на руку. Князь искривилась. Небольшая царапина. — Обработаем! Кивнул Лапин. А кого принесли-то? Ты к пришлого? Староста дал знак работягам, и они потащили мешок в сторону лечебницы. стал быть, на вскрытии, серьезно уточнил лекарь, и крикнул помощником. Не через задние двери, там не заперто, и уложите на стол посередине. Прошу простить, господа и дама, Иван Ильич откашлялся, привлекая внимание. Мне надо сообщить народу на площади, что опасность миновала. «Спасибо за содействие», — тут же кивнул Денис. «Мы воспользуемся вашим предложением устроиться на ночлег, если оно в силе». «Конечно, милздари, будем вас ожидать, и вы пока занимаетесь своими ведьмачьими делами». «Уж извините за вторжение», — вежливо обратился я к лекарю, «но нам нужно знать, чем этот упырь отличается от обычных». А «Вы полагаете, есть отличие? Он сделал знак следовать за ним и направился к порогу слегка покачиваясь он подошел к рукомойнику который по местным обычаям висел на стене дома у самого входа с щедрыми пригоршнями плеснул себе в лицо воду а потом фыркнул и тряхнул головой вы хорошо себя чувствуете озаботилась ксения могло быть и лучше княжна мужчина криво усмехнулся сегодня я немного не в форме но работать это не помешает уж будьте спокойны он утер с полотенцем и повернулся к нам меня зовут лапин просто по фамилии, и вы не заморачивайтесь с именем. Михаил Морозов, — представился я, — и указал на брата, а потом на журналистку. Князь Денис Морозов и Ксения Серова. — Знавал я Владимира, батюшку вашего, — усмехнулся лекарь. — Суровый мужик и, похоже, мертвый, раз сын князем сделался. — Он пропал, — сухо поправил ее брат. — Все мы однажды пропадаем, — философски заметил Лапин, заходя в здание. Очень надеюсь, что батюшка ваш найдется, потому как он умел быть. Тут он замолчал, словно вспомнив о чем-то: Вы работали в Снежинске? Неожиданно спросила Ксения. Я припоминаю об одной истории, где фигурировала такая же фамилия. Тот случай, когда нашли убитую девицу. Фигурировала моя фамилия, грубовато перебил ее лекарь, сделав особое ударение на слове Моя. И, предвосхищая ваши вопросы, любопытная княжна. Девушек было несколько, и в убийстве каждой обвинили лекаря, который никогда бы не оставил столько улик. Не такой уж я глупый. Но Синоду был нужен козел отпущения, и почему бы не сделать его из того, кто поддерживал мятежных ведьмаков? Мужчина посмотрел на Дениса, который помрачнел от сказанного. Серова попыталась было спросить что-то еще, но брат мягко сжал ее локоть и заявил. «Мы тут по другому поводу. Господин Лапин наверняка даст вам интервью в следующий раз, когда...» «Очень вряд ли», — проворчал лекарь и уже громче добавил. «Проходите по коридору прямо в прозекторскую, а я приму лекарство. лекарства». похмелиться решили?» — спросила Ксения язвительно. «Выпить на шитыря с водой», — ответил лекарь, нисколько не смущаясь того, что его поймали с поличным. «Мне нужна трезвая голова». «Что ж», — девушка скинула руку князя и подошла к лапину. Тот не успел понять, что происходит, как на его голове оказались целительные ладони. Я тотчас зажмурился, беспокоясь, что глаза потом и впрямь будут болеть, как после сварки. Даже сквозь закрытые веки я ощутил мерцание света. «Ох!» — выдохнул лекарь. Он попятился едва не упал, но вовремя успел ухватиться за дверной косяк. «Легче!» — нетерпеливо уточнила Ксения, не дожидаясь ответа, пошла по коридору. «Она целительница!» — ошарашно выдал лекарь. «Чему вы удивляетесь?» «В семье серовых таковых не имеется. Уж я точно знаю!» Мужчина покачал головой. Но тут же оговорился. «А, может, я ошибаюсь. Что взять с алкоголика, сосланного в забытую спасителем деревушку?» Очевидно, что он попытался сгладить впечатление от отсказанного, прикинувшись убогим. «Да только я ни на секунду не поверил в это оправдание. Как и мой брат. Мы с ним переглянулись и направились вслед за Ксенией. Она уже была в прозекторской. Стояла у стены и с отвращением смотрела в угол, где виднелось несколько зеленых бутылок со знакомыми уже этикетками. «Вы это пьете?» — с вызовом уточнила княжна. «Боже упаси употреблять такую гадость!» — непритворно скривился Лапин. «А что не так?» — живо поинтересовался я. Пробки прикручен как попало, наклейки косые, акцизные марки вырезаны под наклоном. Страшно подумать, какие там сивушные масла. — Да вы стыд? — фыркнула журналистка. — Я больной человек, — грубо оборвал ее лекарь. — Не скрываюсь его факты не пытаюсь казаться кем-то иным. Вы хотите это обсудить? Девушка на мгновение побледнела, словно ей впрямь стало неловко, а потом тихо сказала. — Не мое это дело, вы правы. — От предшественника мне достался отличный самогонный аппарат. Он гнал первач, которым обрабатывал раны пациентов. Лапин отмахнулся, не тая обиду. — И у меня выходит отменная настойка на ягодах и травах. Вот ею я и лечу нервы. — А эта водка здесь откуда? — Принес Семенович, когда заштопать на живое после пьянки надо было, а потом собаке ухо порванное зашить. — Вы животных здесь лечите? — удивилась Ксения. «Ветеринаров у нас нет», — развел руками мужчина. «Но вы ведь не пьете это пойло. Зачем его берете?» «Каждый платит, чем богат. Отказать Семеновичу я не имел права, так как давал клятву. А бесплатно помогать нельзя. Иначе обнаглеют и уважать перестанут. Да и мне работы меньше, если он эту водку мне отдаст. Меньше выпьет, дольше проживет.» Говоря, это мужчина вынул из шкафчика инструменты и сложил их в эмалированный таз. Там оказались ножницы разного размера, с острыми и тупыми концами, а одни и вовсе изогнутые. Скальпель, нож, кусачки, долото, молоток — все было блестящим, без ржавчины. Видно, что за инструментами лекарь ухаживал и держал в чистоте. Потом Лапин надел перчатки, щиток из пластика, закрывающий все лицо, а поверх белого халата с ярким красным крестом на груди он повязал клеенчатый фартук с пятнами от йода. «Надевайте перчатки!» Он кивнул на открытый металлический бокс, где лежали прожаренные желтоватые резиновые изделия, и от их вида серого передернуло. «Мы не собираемся это трогать», — заявила она, и с надеждой уточнила меня. «Ведь не собираемся?» «Ксения Василина, вы снимаете!» — посоветовал я. «Вдруг что-то можно будет вставить в блок?» Она оживилась и кивнула. Вынула камеру и принялась настраивать режим съемки. — Только постарайтесь, чтобы в кадр не попало мое лицо, — посоветовал Лапин, — иначе ваши видео могут заблокировать. Я ожидал, что Серова начнет уточнять причины или возражать, но, к моему удивлению, она лишь кивнула и не сказала ни слова. Лапин разрезал плотный куль вдоль тела и распахнул жесткий целлофан, словно обложку журнала. Пахнуло сырым несвежим мясом, болотной тиной, влажной глиной и вязкой ржавой кровью. Я покосился на Серову, но она проявила стойкость и осталась на месте. Лекарь повернул висящую над столом хирургическую лампу так, чтобы направить пучок света на верхнюю часть тела. «Записывайте, госпожа Серова», — резким голосом потребовал Лапин. Уже коротко отрапортовала она. Лекарь глядел лежавший на столе труп опытным взглядом. Цвет кожи бледный, трупные пятна ярко выраженные, раны на теле рваные, часть прижизненные, но вряд ли ставшей причиной смерти. Помогите, милздри Мы подчинились приказу и придержали мертвеца, когда Лапин повернул тело на бок и осмотрел спину, бедра и лодыжки. Причина смерти — обширная рана в области шеи и головы, — добавил он уверенно. Начнем вскрытие. Лекарь ловко расчертил скальперем линии отключиться до грудной кости. Я невольно отвел взгляд, чтобы не видеть, как бывший снежинский лекарь, не дрогнувший рукой, раскрывает тело. Стоял хруст и треск. Потом что-то влажно чавкнуло. Так, изменения физиологические. Печень увеличена. Сердце тоже, ну так он же пил. Желудок. Буднично продолжал вещать лапин, выкладывая органы в лотки. Очевидно, ведь он курил каждый день по паре пачек. Откуда вы знаете? Подала голос Ксения. «Потому что был знаком с этим человеком», — уверенно заявил Лапин. «Я у него аппендикс вырезал и свою работу узнаю». Лекарь указал куда-то внутрь мужика. «Поверьте, милоздарь, это Прошка-Царек». «А почему царек?» — тут уточнила девушка. «Потому что всегда лезет поперек каждого и пустословить гораст». Лекарь чему-то усмехнулся, но вдруг погрустнел и поправился. «Был». Он на той стороне реки жил и любил пить все, что горит. Но это не объясняет одной странности». Лекарь наклонился ниже и подсокнул языком. «Все железы изменены. Структура другая, губчатая», — он поднял голову и пояснил. «В этих условиях невозможно определить, что с ними не так. Но я могу собрать образцы и сохранить их до вашего отъезда. Отдадите в лабораторию, и там уже определят причину изменений». «У вас нет никаких предположений, чем эта тварь отличается от обычных упырей?» «Я не волшебник, милздри, и не могу сказать вам больше, чем вижу». «На этом все?» — осторожно спросила княжна. Стало заметно, что девушка побледнела и на ее лбу выступила испарина. Я понимал, что вид упыря на столе мог у любого вызвать отрыбь, а уж тем более у светской девицы. «Осталось еще кое-что», — довольно улыбнулся лекарь и бросил мстительный взгляд на Серову. «Сейчас я снесу ему череп». Электрическая пила появилась в ее руках, словно из ниоткуда. Лапин с восторгом в глазах сделал свое дело. Приза пилы довольно быстро срезала крышку черепа. «Откуда у вас такие инструменты?» — спросил Денис, наверное, чтобы отвлечься. «Это ведь не дешевое удовольствие». — Иван Ильич в восторге, что в лечебнице работает мастер моего уровня, — довольно протянул Лапин. — Красный крест на халате мне дан не просто так. Я имею право носить его, даже несмотря на то, что меня выгнали из Снежинска и запретили возвращаться. Бергардовка — богатая деревня. Иван Ильич покупает любые инструменты и материалы, которые я прошу. Не экономит. Он замолчал, принявшись осматривать содержимое головы упыря. Мы терпеливо ждали, не торопили лекаря. «Я такого еще не видел», — наконец произнес он ровным голосом и посмотрел на нас через пластиковый щиток. «Тут что-то неправильное, я не понимаю, но образцы соберу и сделаю опись всех изменений в органах». Сбоку от меня раздался гулкий стук. Я оглянулся и вырвался. Ксения осела на пол, Денис едва успел подхватить ее за талию. «Здесь душно», — произнес Лапин, словно бы извиняясь. «Дело не в этом. Она сегодня отдала много сил». «Мне надо на воздух», — слабо прошептала девушка. «Помоги те, князь». Мы вышли наружу. В прохладном ночном воздухе пахло влажной травой. Где-то неподалеку ухала сова. Я повернулся в сторону улицы и тотчас выхватил косу. Во тьме за оградой виднелись силуэты, словно у лечебницы собралась целая толпа.